41. Выйди из оцепенения на минуту. Поворачивает голову, глаза пустые. Два дня дома такой аттракцион. Если эту хату сдать по-черному, можно было бы переехать в двушку с доплатой. А? Да. Опять отвернулась и смотрит в окно. Передразнил. А? Да. Тебя пыльным мешком по голове ударили из-за угла. Денис, прекрати. Неужто визит в ресторан возымел такое убийственное действие? Ходили несколько раз, не цепенело. Стал объявление смотреть по пригородам. В Сан-Морей вдоль речки бегать можно, но дорого. Левалюа. Все равно, что город. Версаль. цены как в Париже. Может, за Дефанс удрать? Телефон зазвонил. Схватила. Алло. Покосилась, как ворона, на зерно. Привет, Ноэль. Через полминуты пошла одеваться. — Ты куда? Я сегодня работаю. — Четыре часа дня. Что будешь делать до семи? — Ноэль на Адеоне скоро освободится, я у Утыну ему обещала. — Смотри-ка, оцепенение как рукой сняло. Точно, ноги растут отсюда. Тоже к однополой любви неравнодушен, а он часом не... Вылетела за дверь, задев жестяную цаплю. Сапля чиркнула клювом по стене и завалилась набок.